Унаби. Китайский финик. Это колючий ветвистый кустарник или деревце высотой до 4 метров. Относится к семейству крушиновых. В СССР его возделывают в Закавказье и Средней Азии. Выращивает финик и во многих других странах, например, в Бразилии, Австралии, в странах Южной Азии, но особенно давно, более 4 тысяч лет, в Китае. Ствол у растений серовато-черный. Листья очередные, кожистые, яйцевидные или овальные, почти сидячие, с тремя пятью жилками, цветки мелкие, зеленоватые, плоды коричневые, красноватые или желтые, шаровидные или удлиненные костянки. Мякоть их сладкая, содержит до 40% углеводов, свыше 5% белков, до 5,8% пектиновых веществ. Органические кислоты, витамины, особенно много витамина С до 1100 мг процентов и П до 100 мг процентов, минеральные соли, дубильные вещества. Плоды используют как продукт питания, а также как лечебные средства. Едят их в сыром, вяленом, сушеном и консервированном виде. Нашли применение они в производстве некоторых напитков и кондитерских изделий. Особенно полезны финики людям пожилым, у которых часто возникают запоры. Клетчатка фиников способствует также выведению из организма токсических веществ, избытка холестерина, тяжелых металлов, стимулирует процессы выделения желчи. В лечебных целях плоды финика издавна применяли в восточной медицине при камнях в почках, воспалении мочевого пузыря. При бронхиальной астме и других заболеваниях, как мягчительные, отхаркивающие, слабительные, мочегонные и тонизирующие средства. Зрелые плоды рекомендовались при запоре, а незрелые при дизентерии и расстройстве кишечника. Сейчас плоды у НАБИ применяют как мочегонные средства при почечно-каменной болезни и воспалении мочевого пузыря. Используют их и как тонизирующие средства. Плоды унаби включают в диету при болезнях печени, гипертонии, как понижающие давление и мочегонные средства, заболеваниях органов дыхания. Отмечено, что они оказывают смягчающий эффект при бронхитах, трахеитах, заболеваниях горла. Отвар листьев и коры унаби применяется при легочных заболеваниях, а наружно – при кожных.